Глава восьмая «Обгони его!» — крикнула я, хотя понимала, что Вернер уже не успеет сделать это вовремя. Все три машины двигались с очень большой скоростью. У дами она не было времени на подходящий маневр. Он мог бы, конечно, резко вывернуть руль в сторону и выскочить на встречную полосу движения, но ему было хорошо понятна опасность этого действия. Было невозможно увидеть, что кто-то движется навстречу. Лобовое столкновение окончилось бы трагично. Не стоило обманываться, что после него кто-либо из нас выжил бы. «Пежо» превратился бы в гармошку. А если бы мы, на счастье, ни с кем не столкнулись, то в мгновение Ока оказались бы рядом с грузовиком. И достаточно его водителю лишь крутнуть рулем влево, как прицеп выкинет нас на обочину. В результате вышло бы не лучше лобового столкновения. Хорошо, что Вернер проигнорировал мой крик, и даже не попытался обогнать едущий перед нами грузовик. Но зато за доли секунды мы оказались между двумя автотушами. «Мама!» — испуганно вскрикнул Войток, когда сканья, догнавшая нас, слегка толкнула нашу машину в задний бампер. Я видела, как Дамиан силой аж костяшки на пальцах побелели, стиснул руль. «Мама!» — рыдал мой сын. «Я хотела сказать ему что-нибудь, успокоить» но не могла выдавить из себя ни слова. Инстинктивно уперлась руками в переднюю панель, хотя это было, наверное, наихудшее решение. При ударе я запросто могла сломать руки, не говоря уже о том, что помешало бы сработать подушки безопасности, если только пежо был ими укомплектован. Мысли мелькали в моей голове, как молнии. Я не могла собрать их воедино, найти верное решение. В конце концов устремила взгляд в зеркало заднего вида, стараясь разглядеть тех, кто был в кабине с Каньей. «Вернер!» — крикнула я. «Он один!» Дамиан, пораженный, глянул на меня. «Тот, что перед нами, — случайный украинец». Видела, он не понял меня. Господи! Убегали ценные секунды, и я не могла позволить себе потерять ни одну из них. «Тормози!» «С ума сошла!» «Ну уже Наконец он понял. По крайней мере, мне так показалось. Единственным нашим спасением было сбросить скорость, чтобы украинец отдалился, а затем резко ускориться. Двигатель легковушки был, конечно, слабоват, но зато скорость она могла набрать значительно быстрее грузовика. И вот Вернер сделал это, резко затормозил. Все разыгрывалось в течение нескольких секунд, и времени на обдумывание других вариантов у нас не было. Мы могли спастись лишь одним способом который пришел на ум экспромтом. Вернер силой нажал педаль тормоза, а я с ужасом уставилась в зеркало. Не дай бог, он перестарался при торможении. Кабина грузовика, казалось, вытянулась вперед, когда его водитель резко затормозил следом. Некоторое время мы ехали бампер в бампер, а потом произошло то, что должно было произойти. Напор многотонного автомобиля привел к тому, что Вернер легонько вильнул вправо, Раздался визг шин, и в считанные секунды Пежо потерял сцепление с дорогой. Машина вылетела в бок, и Войток закричал от страха. Его вопль раскатился эхом в моих ушах, буквально лишая меня воли. Пежо вылетел с дороги, нырнул в небольшой ров, раздался звук, очень похожий на взрыв, ничего однако не взорвалось. Мы заехали на небольшой откос между деревьями, и я сразу оценила, как нам повезло. Несколько мгновений я находилась в дезориентированном состоянии, не понимала, что происходит. Чувство нереальности ситуации буквально обездвижило меня, но я быстро пришла в себя. Первым делом постаралась освободиться от ремня безопасности, чтобы повернуться назад и посмотреть, что с Войтоком. Поскорее нажала на кнопку замка, ремень шелестом втянулся на свое место, а я откинулась назад. С моим сыном ничего не случилось. Он был в шоке. Беспокойно дышал и испуганно озирался, но был цел, и я с облегчением выдохнула, краем глаза увидев, что Дамиан выскакивает из машины, пока сообразила, что к чему он рванул в сторону тормозящего грузовика. Вернер принял правильное решение. Водитель ехал в одиночку, и в этот момент Дамиану надо было рисковать, потому что в схватке один на один шансов у него было немного. Я крикнула бойтуку чтобы не двигался, а сама толкнула дверь. Выскочила из автомобиля, словно в нем был пожар, и помчалась вслед за Вернером. Все нанесенные Робертом раны словно моментально зажили. По крайней мере, я не чувствовала боли, хотя осознавала, что это происходит благодаря действию выплеснувшегося в кровь адреналина, и что немного погодя, боль вернется. Мы с Вернером бежали изо всех сил, Дамиан отдавал себе отчет в том, что если хочет обезвредить водителя, то должен добежать до кабины, пока тот не опомнился. Мне за ним было не угнаться, я не могла вдохнуть и чувствовала, будто что-то раздирает мою плоть изнутри. Когда Вернер добежал до грузовика, я вынуждена остановилась. Мне было хуже, чем я предполагала. Адреналин адреналином, но мое тело дало ясно понять, ни на что больше его сейчас не хватит. Согнувшись пополам, я оперлась руками о колени, и дыша с громким сипом, подняла взгляд. Увидела, как открылась дверь кабины, и показался водитель, абсолютно не ждавший, что Дамиан уже тут. Как только он высунулся наружу, Верн сгреб его за рубаху и выдернул на дорогу. И, недолго думая, сразу врезал ему ногой по голове. Никаких шансов уйти от удара у того не было. Я на мгновение зажмурилась. Потом собралась с духом и двинулась вдоль обочины. Краем глаза заметила на земле какую-то палку, схватила ее на бегу, задержавшись на миг. Затем, собрав все силы, поспешила к грузовику. Дами он ударил еще раз и неожиданно замер. Я прекрасно знала, почему.